Глава тридцать первая. «Как вы могли его отпустить?» Джувей хватил кулаком по столу от обуявшей его злости. «Я удостоверился, что все документы оформлены по закону», — обиженно оправдывался молодой полицейский, которому принадлежал стол. «Мальчик — сирота, усыновлен родителями Юэ Дзюни. Все официально. К тому же позвонил капитан Ли и велел отпустить Юэ, чтобы не нарушать протокол». — Капитан Ли? Ли Дзяньго? — полицейский кивнул. — Чёртов Ли Дзяньго вечно путается у меня под ногами. Он не имеет права отпускать подозреваемого, которого задержал я. — Успокойся. Юэ ушел, гневом тут не поможешь. Дзян похлопал по погровевшего Джу Вэя по плечу. — Будь у меня время, я бы сказал тебе пару ласковых, — буркнул Джу полицейскому, Наутих. утих. Они с Дзяном вышли из участка и остановились неподалеку в тени деревьев. «Кто донёс капитану Ли, что мы взялись за Юэ Дзюня? Откуда мне знать?» — проворчал белый рыцарь и, немного подумав, добавил. «Переведя Юэ в участок, я передал его на пороге одному из местных сотрудников. Потом сразу вернулся к тебе. Видимо, тут-то и вмешался Ли». Дин звонил у Юэ сегодня утром. Дзян-Ян вынул из кармана телефон. Я сохранил номер на всякий случай. Как думаешь, получится проверить его исходящие звонки? Конечно, получится! У Джуве загорелись глаза. Если ЮЭ звонил непосредственно ли Дзяньго, то появится основание вызвать последнего в прокуратуру для допроса. С другой стороны, Юэ мог связаться с директором Хангрупп или с кем-то еще. Так или иначе, его контакты могут дать нам зацепку. Слушай, это не промах! «Очень ловко придуманы. Погоди меня хвалить. Вот вернемся домой и посмотрим, даст ли этой идее хоть что-нибудь». Они сели в машину и помчались назад в Пинкан. На следующий день Джу Вэй позвонил рассказать последние новости. Находясь в полицейском участке, Юэс связался с неким Ху Иланом, заместителем генерального директора Хан Груп и правой рукой Сунь Хун Юня. Спустя пять минут Ху Илан уже беседовал с главой отдела уголовных расследований. Похоже, Сунь Хун Юн сыграл не последнюю роль в деле Хоу Гуйпина. «Поглядим, что будет дальше», — сказал Джу перед тем, как положить трубку. У Дзяна на душе скребли кошки. Ему было неспокойно с той самой секунды, как прозвучало имя Сунь Хун Юня. Оно эхом отдавалось у него в голове. Он начал возвращаться домой окольным путем, чтобы проходить мимо здания Хангруп, отчаянно желая увидеть Суня своими глазами. Вдруг удастся понять, что это за человек. Однако главу корпорации он так и не встретил. Зато однажды заметил у входа Юэ Дзюня. У него на руках сидел тот самый мальчик, за которым присматривала Дин Чуньмэй. Сердце сжалось от смутного предчувствия беды, Поэтому на утро Дзян сел в автобус до Мяо Гао и едва сойдя с него, бросился к дому Дин. Дом был заперт, на стук никто не ответил. Соседи сообщили, что магазин закрыт уже несколько дней. Неужели Дин Чуньмэй сбежала? Юноша набрал номер Джувэя. Я у дома Дин Чуньмэй. Магазин давно не открывался, а хозяйку никто не видел уже несколько дней. По-моему, она подалась в бега. Белый рыцарь не верил, что Дин могла совершить подобную глупость. Да, она подала в полицию ложное заявление, но серьезных преступлений не совершала, к убийству не причастна, да и вряд ли вообще предполагала, что Хоу погибнет. Кроме того, она помогала следствию, и если бы согласилась дать показания в суде, получила бы мягкий приговор. Увы, побег все перечеркнул. «Жди там, мы приедем как можно скорее». Для недоумений времени не оставалось. Через час Джу Вэй приехал в Мяу-Гау в компании двух коллег и Чэнь Минжана. «А зачем здесь доктор Чэнь?» – удивился Дзян. «После твоего звонка я не мог отделаться от мысли, что дело тут нечисто. Дин Чуньмай не из тех, кто скрывается от полиции. Решил посоветоваться с Чэнем, а он напросился в попутчике. Хочет сам все увидеть». Полицейские выломали дверь в магазин. С первого взгляда стало ясно, что-то не так. По одной витрине кругами расходились трещины, на другой стекла не оказалось вовсе. Судмедэксперт, осторожно ступая, обошел помещение. «Похоже, пол недавно подметали. А вот тут следы крови». Чень указал на крючок для одежды. Заметить тусклые красноватые пятнышки можно было, лишь хорошенько приглядевшись. «Ты уверен?» — недоверчиво спросил Джу. — Я профессионал, — Чень улыбнулся. — Кровь с краской не перепутаю. На крючке определённо кровь. Ей уже больше одного дня. Дзян, спохватившись, рассказал о том, что видел Юэ Цзюня с мальчиком у здания «Хангруп». Выслушав его, Джу принялся мерить шагами крохотный торговый зал. Вдруг он остановился и ударил по стене кулаком. — Надо брать Юэ Цзюня. И, велев коллегам опросить соседей, вдруг они видели на днях что-то подозрительное, белый рыцарь поехал к дому Юэ.